Глава 26 Я всерьез намеревалась разыскать призрака, но для начала все-таки решила навестить дикана Хайтина. Слишком много недоразумений возникло между нами в последнее время, и теперь, когда я немного обдумала все, что происходило с момента его появления в университете Гаррус, мне было что сказать. Вот только дойти до комнаты дикана я не успела потому что под окнами раздался громогласный вопль, который разбудил бы и мертвого. «А я вам говорю, здесь живет моя невеста! И не смотрите на меня так, а то лишитесь одного глаза!» «Кто это у нас такой смелый?» Голос был явно мне незнаком, поэтому накинула шубку и поспешила вниз, чтобы своими глазами увидеть нашего гостя. А когда увидела, несмотря на всю плачевность ситуации, захотелось смеяться. У ворот университета Гарроуз стоял огромный ярко-красный автомобиль, а его владелец как раз осаждал коменданта Ромпина. Он оказался маленьким и щуплым, своей вертлявостью чуть похожей на обезьянку, а цвет его волос совпадал с цветом автомобиля. Его одеяние заслуживало отдельного описания. Пиджак огненного цвета, настолько обшитый камнями, что весил едва ли не больше своего хозяина, Брюки были такими узкими, что через них отпечатывались пуговки на нижнем белье, а вместо сапог по сезону были туфли с острыми носами. Ой, не могу! При этом молодой человек отчаянно жестикулировал и едва ли не брызгал слюной. — Что случилось, любезный? — спросила я, замирая на пороге. — О, вот она, нимфа! — воскликнул тот. — Позволите узнать ваше имя, лестнице. Аманда Дейлис. — Дейлис? — Это судьба. Тогда вы должны знать мою невесту, мисс Роуз Дейлис. Наверняка вы родственницы, потому что такая небесная красота не может быть дана абы кому. — Невесту? — уставилась на него. — Вы, случайно, не тот дизайнер, о котором она говорила? — Богиня упоминала меня. Красноволосый воздел руки к небу. — Ведите же меня к ней. — Вы даже не представились, — заметила я. «О, прошу прощения», — склонился он, — Жильберт Тантис, стилист, дизайнер. Кстати, вам бы очень подошел цвет морской волны. Он бы добавил глубины в взгляду, бы молочную кожу. Я уже вижу это платье. «Мы говорили о Роуз», — напомнила я. «Да, Роуз совсем позабыла меня», — пожаловался Тантис. «Коварная женщина! Дала надежду, а сама даже не пишет». «Безумно коварная», — согласилась я, припоминая, что сестрицу не видно с самого утра, то есть с того момента, как она предупредила меня об аресте Рэя. «Увы, ничем не могу вам помочь. Роуз с самого утра уехала в столицу. Натравить на нее позабытого ухажера было бы верхом неблагодарности, поэтому я и сделала вид, что вообще тут ни при чем. Пусть разбираются сами». «Какая жалость!» Тантис огорчился так искренне, что я засомневалась в правильности своего решения. «Передайте же ей, что ее преданный поклонник ждет хоть строчки, начертанные любимой рукою». «Конечно, мистер Тантис, я все ей передам», — заверила стилиста и уже было выставила обратно к автомобилю, когда Роуз под руку с Хайтеном появилась в дверях общежития. Они так мило щебетали, что их не заметил бы только слепой». «О, Роуз, когда ты успела вернуться?» — решила сгладить конфуз. «А к тебе гости?» Обернулась и поняла, что сейчас грянет буря. Жильберт Антис будто стал выше на голову. Он покраснел, щеки раздувались, как паруса на ветру, как бы беднягу не хватил удар. «Ах ты неверная!» — возопил он, вздымая руки к небу. «Я лью слезы, не видя тебя, а ты уже с другим?» «Жиль!» — на лице Роуз расцвела виноватая улыбка. «Познакомься, это дерк Хайтен, мой начальник». «А с каких это пор начальники ходят с подчиненными за ручку, а?» Жильберт оращился на Роуз безумным взглядом. «Отвечай!» «Послушай!» — сестрица тоже начала заводиться. «Кто ты такой, чтобы предъявлять мне претензии? Мы не состоим в официальных отношениях». «Он сказал, что он ваш жених», — не кстати вклинился Румпин. «Кто?» — взгляд Хайтена стал угрожающим. «Жених!» — Жиль выпятил грудь колесом. «И попрошу вас, мистер начальник, убрать руки от моей невесты». «Я тебе не невеста и никогда ею не была», — заявила Роуз. Я закусила губу, потому что маленький Жильбер вцепился в рослого Хайтена, повалил его на землю, и теперь они клубком катались у моих ног. Вот это номер! А Роуз увлеченно хлопала в ладоши и подначивала. «Давай, Дерек, неужели ты с ним не справишься? Тогда я разочаруюсь в тебе!» «Жиль, ты тоже не зевай! За тканей в магазинах ты сражаешься куда активнее!» «Прекратите!» Наконец, мне это надоело, но драчуные не думали меня слушать, тогда использовала последнее средство и окатила обоих заклинанием. Те расцепились и катались по земле уже по отдельности, почусывая то ноги, то руки, то живот. Ну, Минни! Роуз обиженно вытянула губки трубочкой. А ведь мы с Дерриком почти придумали, как снять проклятие его жениха, если его не казнят. Что? Они. Что? Я махнула рукой, и заклинание исчезло. «Неверная!» — заявил Жиль, отряхиваясь от снега. «Но я все равно люблю тебя и буду ждать, пока ты наиграешься с этим типом. До встречи!» Он расправил плечи, пиджак, и как только он в нем не мерз, зиял несколькими прорехами, но, похоже, Жильбера это не смущало. Взревел автомобиль, скрываясь за воротами, а Роус уже помогала Дырику подняться на ноги, и отряхивала его от снега. «Ты в порядке, дорогой?» спросила она, ласково улыбаясь. «В полном», — заверил тот. «Если не считать, что этот тип едва не выбил мне зуб. Деканделис мы вас искали». И я вас тоже усмехнулась в ответ. «Поговорим?» «Придется. Вы ведь не отстанете». Хороший ответ, но я придержала рвущуюся с языка колкость. Вместо этого прошла следом за Дэриком в его комнату, «Если честно, находиться рядом с Хайтеном было неприятно, потому что он поспособствовал аресту Рея, и в то же время у него были все шансы стать моим родственником, судя по сияющему взгляду Роуз. Мы расселись в гостиной. «Вы разговаривали с его величеством, Аманда?» — спросил Дерек. «Да, не стала скрывать я. Он не пожелал меня слушать, хотя после вашего донесения это и не удивительно. «Поверьте, если бы выяснилось, что ваш жених ни при чем, я бы не стала возводить на него напраслину». «Хватит обмениваться любезностями», — вклинилась Роуз. «Минни, у нас есть теория по поводу проклятия, но чтобы ее проверить, придется дождаться освобождения лорда Денвера, если, конечно, не докажут обратное». «Если его признают виновным, я все равно не отступлюсь», — заявила сестре и ее воздыхателю. «Не сомневаюсь в вас», — улыбнулся Хайтон. «Мисс Дейлис, и все-таки при каких обстоятельствах ректор Денвер мог написать эту записку?» «Не знаю», — пожала плечами. «Возможно, это случилось из-за покушения на Энжела?» «Не пойму, что вы имеете в виду. Я думал, покушения на лорда Морица прекратились еще осенью». И Хайтон уставился на меня глазами-буравчиками. «Мы тоже так думали». Странно, что вам не доложили ваши коллеги, что Энджи снова дважды пытались убить. Точнее, не думаю, что убить, скорее создать идеальные условия для применения проклятия, указанного в записке. И если это так, вам ли не понимать, что Рэй ни за что бы не позволил так рисковать братом? А теперь Рэй арестован. Мало ли кто может проникнуть в тюрьму и использовать заклинание на нем? Я пришла к вам, мистер Хайтон, для того, чтобы попросить провести меня к Рэю. Уверена, он ничего не скажет сотрудникам службы безопасности, но мне может сказать. Дерек молчал. Слишком долго, поэтому начала думать, что он откажет, но за дело взялась Роуз. Дерек, ми не права, — прильнула она к нему. Ректор Денвер не стал бы устраивать заговор против его величества, но он может что-то знать, о чем-то подозревать. Будь душкой. «Проводи Аманду к жениху, пока она сама не нашла способ, как туда попасть». «Хорошо», — угрюмо ответил Хайтен. «Будь по-вашему, я проведу вас к лорду Денверу Аманды, но предупреждаю сразу, что буду прослушивать ваш разговор. Простите, у меня нет причин доверять вам почему Чему-то мне показалось, да дай Хайтену волю он арестует меня, но тот промолчал, а я не спросила поэтому мы втроем покинули общежитие и сели в автомобиль декана. Я пока не знала, что скажу Рэю. Главное, что вообще его увижу. Надеялась только, что Дин не перегнул палку и не позволил причинить ему вред, иначе если хоть один волос упал с головы Рэя, королю не сдобровать. Мы ехали долго. Я не знала, какие тюрьмы располагались в столице, поэтому не могла угадать, куда. Роуз стрещала всю дорогу, развеивая гнетущую атмосферу. Я слушала ее в полух, раздумывая о своем, о том, кому так мешает Рэй. Даже если он писал эту записку, кто-то ведь ее сохранил, кто-то передал Хайтену или, лучше сказать, магическому совету. Какая-то мысль мелькнула и исчезла, потому что автомобиль остановился перед высокими кованными воротами. «Ждите здесь», — приказал Хайтен и вышел, оставив нас с Роусу вдвоем. «Сестра...» Мигом посерьезнело. «Что-то мне это не нравится, Минни», — сказала она. Хайтон уверен, что Рэй виновен, а я не верю». «Да, лорд Денвер — своеобразный человек, но никак не похож на преступника, поэтому постарайся выспросить у него хоть что-то». «Ты говорила насчет избавления от проклятия, — решила сменить тему. Да, я обсудила этот случай с Хайтоном, и оказалось, что он достаточно опытный проклятийник, Дерек считает, что обряд обмена магической энергией между тобой и Рэем может разрушить плетение проклятия. Обмен. Брак, Минни. Обряд, брак, сочетания Ну что-то как маленькое, напыжилась Роуз. Конечно, гарантии нет, но Дерек говорит, что шансы весьма высоки. Поосторожнее с ним, предупредила сестру. Он опасен. Кто? — Этот милаха, — игриво улыбнулась она, — для других возможно, но не для меня. Не скажу, что влюблена по уши, но уже на пути к этому. Раз так двадцатый. Но говорить вслух не стало, чтобы не злить сестру. Все-таки она искренне пытается мне помочь, а Дерек уже возвращался. Открыл дверцу с моей стороны и протянул мне руку. — А как же я? — возмутилась Роуз. — Тебе придется подождать, — ответил он. Я едва уговорил впустить Аманду. «Мисс Дейлис, у вас будет мало времени. Не тратьте его зря». Кивнула, соглашаясь, и поспешила следом за Хайтеном. Лязгнули, закрываясь ворота, и я увидела само здание тюрьмы. Уверена, оно уходило этажами под землю, потому что наземная часть казалась слишком низкой. Тем не менее, она производила угнетающее впечатление, и мне хотелось очутиться как можно дальше отсюда. «Прошу, мисс Дейлис». Дерек с трудом распахнул тяжелую дверь. Я удивилась, что не видно наружной стражи, а потом ощутила магические потоки, на миг окутавшие тело. Здесь совсем другая защита, и внутри было тяжело дышать из-за переизбытка магии, но я шла за Хайтеном, пока мы не достигли решетки, преграждавшей коридор. Здесь уже была стража. Двое суровых мужчин глядели на меня, как на преступницу. Хотелось сжаться в комок, сбежать, но заставила себя расправить плечи. Нет уж, я пришла к Рэю и добьюсь своего. Меня впустили, провели еще по десятку коридоров и остановились у массивной двери с зарешеченным окошком. — Я буду ждать вас здесь, — сказала Хайтин. — Как только захотите выйти, зовите. — Хорошо. Стражник отпер замки, обычные и магические, и я шагнула в камеру. Вопреки опасениям, здесь было тепло и сухо. Правда, свет был очень тусклым. Он лился через единственное окошко под самым потолком. «Аманда?» Глаза еще не привыкли к полумраку, поэтому я сначала почувствовала объятия Рея, а затем уже увидела его самого. «Любимый мой!» — покрыла поцелуями бледное лицо. «Единственный, самый лучший! Как же я соскучилась!» И как бы смогла от него уехать. Моя идея была обречена на провал. А сейчас казалось, что во всем мире нет места надежнее, чем эта камера, и теплее, чем объятия любимого мужчины. Водила пальцами по чуть впалым щекам, по скулам, губам. Открой, Хайтен, сейчас дверь, ему бы пришлось уводить меня силой. «Люблю тебя», — шептала Рэю. «И я тебя», — с улыбкой отвечал он, целуя. «Хорошо, что простил, иначе я бы не смогла жить. Как ты сюда попала?» «Хороший вопрос». Говорила Хайтона поступиться принципами. — А на самом деле он надеется, что ты расскажешь мне, откуда взялась та записка. В глазах Рэя мелькнул холодок. Решил, что верю в его вину? Или что пришла специально? — Рэй, я ни за что не поверю, что ты хоть в чем то виноват, — сжала его руки. — Будь в руках обвинителей, хоть десяток записок. — Спасибо, — он отвел взгляд. — У меня сердце защемило от боли. Наверняка Рэй думает, что все оставили его, но это не так. Обняла его крепче, прижалась всем телом, погладила по спине. «Скоро все закончится», — пообещала ему. «Если даже служба безопасности не отступится, я все равно вытащу тебя отсюда и уедем на край земли». «Не получится», — с горечью усмехнулся Рэй. «Ты во мне сомневаешься?» — возмутилась, вырываясь из его объятий. «Нет». Но Дину угрожает опасность, и пока я тут, кто знает, что делают настоящие преступники? Не надо быть провидцем, чтобы понять, на кого они нацелились. И, думаю, на этот раз речь идет не об отречении. Я склонила голову. Рэй прав. То заклинание, которое было в записке, убьет короля, если кто-то доберется до Рэя или Энджела и проведет ритуал. Даже подбираться к Дину не придется. — Откуда взялась та записка, Рэй? Это ты ее написал? Мышонок кивнул. — Определенно я, Аманда. Только не знаю, когда и как. Конечно, у меня есть версия, но она кажется настолько неправдоподобной. — Рэй, сейчас важна любая! Он прошелся по камере, глядя под ноги, затем снова остановился передо мной. «Помнишь ту фальшивую проверку, после которой меня забрали из университета?» «Конечно, ты еще сказал, что решил дела, и...» «Ничего я не решил, Мини», — перебил он меня. «Последнее, что я помню о той ночи, как уезжаю с ними из университета, а очнулся утром неподалеку от нашего особняка. Видимо, они воздействовали на меня какой-то магией». «Почему ты нам не сказал?» Вцепилась в него. Заговорщики были пойманы. Мне не показалось это важным. Решил, что меня просто хотели обезвредить на время охоты за вами, но ни в какое другое время я не мог написать записку. А почерк мой я действительно изучал эти заклинания, когда пытался понять, зачем кому-то убивать ангела. Еще тогда, осенью. Я закрыла лицо руками. Это казалось невозможным и немыслимым. Рэй! И заговор. Что ж, те, кто все это задумал, ловко убрали из игры того, кто мог защитить Дина. Я еще раз поговорю с королем, пообещала ему. Не стоит. Уверен он сам скоро явится. Дин, конечно, человек импульсивный, но никогда не был дураком. И потом нас наверняка прослушивают, поэтому доклад в любой момент ляжет ему на стол. Щеки вспыхнули. Наверное, стоило предупредить Рэя, что так и есть, но он и сам догадался. «Прости меня», — прошептала, обнимая крепче. «Я не должна была тебя оставлять, не должна была причинять боль. Выбирайся отсюда поскорее. Все наладится, обещаю». «Постараюсь», — улыбнулся он, нежно меня целуя. «Только не делай так больше, Минни. Я тоже не железный». «Не буду». Никогда. Раздались глухие удары. Мне пора, — сказал Арыю. Скоро увидимся, любимый. Обязательно. Он порывисто обнял меня. Я поцеловала его и поспешила к двери, чтобы иметь удовольствие лицезреть унылую физиономию Хайтена. Он точно слышал и принял к сведению. Значит, не всех заговорщиков нашел Дин. Не всех.